Несмотря на ранний час, в вагоне набралось множество земляков, и некоторые уже стояли, не добыв себе места. Всех с позаранку гнала куда-то беспощадная воля часов. На горизонте медленно появились дома и поплыли мимо, плоские в мелкую клеточку светящихся окон, похожие на огромные настольные игры с беспорядочно брошенными цветными фишками. Ближе к насыпи железной дороги тянулся другой город, из бесчисленных жестяных избушек, где содержались автомобили, рабы людей. Земляков набивалось все больше. Директор нашарил под лавкой и протянул Мишате мелко исписанный лист, газету. «Читай», — велел он полушепотом, — «все это делают, а мы нет, на нас и так посматривают. Лица заодно прикроем». Мишата взяла газету, но читать не стала а прижала виском ледяное стекло и попробовала, прикрывшись газетой, дремать. Рассвет холодил ей голову, и, забываясь, она видела другой рассвет, сырой и оттепельный. Рассвет того дня, когда они с директором только начали путешествие. Директор тогда еще был другой, не этот угрюмый чудак, а тот, что представал в сказках и легендах, поэт-император, великий и могущественный. Он сиял красотою, радостью наблюдая за Мишатой, берег ее и восхищался ею. Он не мог пройти мимо водосточной трубы, не выколотив из нее зонтом ледяной обвал. Он постоянно менял маршрут путешествия. Мишата вносила изменения в карте, расстелив ее на директорской спине. Карандаш продавливал сырую бумагу, ветер заворачивал углы. Воробьи засыпали чугунные ограды, как пригоршни гречки, а по тротуару ходили голуби, видимо, за тысячи лет городского житья, принявшие цвета раннедекабрьского асфальта. Белое-серое, белое-серое. Ледяная глазурь покрывала тротуары. Бродячий продавец зеркал поскользнулся на круче Даева переулка и разбил товар. Осколки зеркал ехали вниз по льду, В них бледно вспыхивало небо, кружилась смешатина голова. По всей длине дорога блестела, стояла на собственном отражении, только мутном, словно палитра, где подбирались по очереди цвета окружающих зданий. На Красной площади, главной площади города, при входе увидели вечных солдат у огня, а потом увидели, как бьют сосульки. Один партизан спускал с крыши веревку, На середине ее имелся одудок-чугуна, а нижний партизан с лестницы взмахивал концом веревки и бил одудком в огромные многодорогие стенцеи, висящие над карнизом второго этажа. Ледяные осколки летели вниз, а удары в дом совпадали с ударами огромных башенных часов. Мишата сначала даже вздрогнул от колокольного отзыва дома, а директор сказал, Аккуранты оттепели. Но мешата не могла терпеть злодейство. Она кинулась и ледяным ножом отрубила у лестницы перекладины. Партизан закричал «А!», но не упал, а полетел, полетел горизонтально над крышами. Директор с Мишатой бросились бежать. И как весело было, как смеялся и сердился, поскальзываясь директор, как легко ему верилось, что они вдвоем с Немедленно отыщут паровозик, наверняка он на елочных свалках, а может под землей, но он найдется, и сколько будет впереди чудесных приключений, а тоски, ужаса, изнеможения не будет. Я посплю сейчас и опять от них вылечусь, строго кивала себе Мишата, но ей дали поспать минут восемь, не больше. Ощущение беды, словно сквозняк, прохватило ее на вылет. Беда приближалась неумолимо. Беда хлопала дверями вагона, беда пускала шепот и оживление в толпу жильцов, поворачивала лица и вытягивала шеи, гнала сквозь вагон к спасительному выходу. Директор привстал. Мишата дернулась было, чтобы оглядеться, но директор придержал ее и сунул зеркальце заднего вида. Она подняла зеркальце помертвевшими пальцами и, немного поворощав, Вдруг столкнулась с безжалостным глазком Балдуина. Тот шел в проходе, тусклый, всезнающий, И толпа с почтительным шорохом расступалась.